Виктор, уперев руки в бока, огляделся по сторонам. — Не думаю, что бандиты такие идиоты, и решили, будто я прячу деньги дома, в секретерии или в письменном столе. — Ты хочешь сказать, что они ищут что-то совсем иное? Мешок Санта -Клауса. — Мешок Санта-Клауса. Прости. Тот тип, когда звонил по телефону, не уточнил, что я обязан вернуть.